Глава 36. Наружная отделка – это хорошо. Внутренней нужно тоже заниматься. Уж где-где, а во внутренней планировке тоже царило разнообразие. Тут уж кто во что горазд. Фантазия нам в помощь. Придумывалась сложная геометрия помещений, какая-то невероятная система подсветки, как-то по-особому лихо закрученная лестница на второй этаж. Даже мужчины втянулись в обсуждение и проектирование. Если вначале посмеивались над девушками с их фантазиями, у самих был в идеале один дизайн. Кровать, застеленная строго серым одеялом, цвет практичный, ага. Тумбочка с личными вещами, место для приема пищи, санузел. Все. Казарма, в общем. Если мужикам в казарме хорошо, то девчатам нужно другое. Вот девчонки и зарубили эту их идею в зародыши. Еще я недавно собственными ушами слышала, как мужики во время обеденного перерыва на полном серьезе обсуждают, как делать разноуровневую подсветку, где у кого будет камин, посередине комнаты или встроенный в стену, и даже, о ужас, где лучше расположить детскую, на первом этаже или втором. Вот даже как. То-то я вижу иной раз по утрам у некоторых мужиков рожи, как у котов, обожравшихся сливок. Но меня все что-то останавливало. Нет, Киран мне нравился. И не только как человек, но и как мужчина. И я не чувствовала никаких там комплексов после измены Толика, типа «Ах, он подлец!» и «Все такие!» «Я не смогу верить никому!» Ничего подобного. Но что-то меня все равно держало на расстоянии. Киран ни разу не высказал ни обид, ни претензий, держался ровно и дружелюбно, и это даже несколько обидно было. Может, ему все равно, и я не слишком ему нравлюсь? Но так или иначе, как будто между нами стояла какая-то недоговоренность, непонимание чего-то очень важного. А жизнь, между тем, шла своим чередом. Для желающих обзавестись личным хозяйством сразу строили помещения для скота, огороды, теплицы готовили на каждом участке, а на наших трех изначальных участках вовсю росли все земные растения. Мы уже снимали первый урожай редиса и первой зелени. Но и оставили достаточно много растений с цветочными стрелками. Нам необходимо получить семена для всех хозяек. Скоро общий колхоз закончится, и каждой придется жить своим умом, трудом и умениями. Недели через две обещается быть и первый урожай огурцов. Похрустели редиской, похрустимы огурчиками. Тепличные растения тоже спешили нас порадовать своим ростом. Томаты уже пару раз подвязывали. Они стремились обогнать в росте меня. На такие работы приходили все свободные девочки. Пересадка, подвязка, рыхление, подкормка. Работа хоть и не сложная, но монотонная и физически затратная. Да и опыта все набирались. Уж то-что, а опыт нам нужен. К моему удивлению, посадки нашего экспериментального картофеля ростками все хорошо прижились и теперь радовали глаз ровными рядами кудрявых веселых кустиков. Скоро надо будет окучивать их первый раз. В этом году, конечно, драников, пюре и жареной картошки не поедим еще, а вот на следующий год не подвели и саженцы земные. Ни один не погиб, все пошли в рост и обещали со временем хорошие урожай. Это было не просто хорошо, просто отлично. Но что меня очень радовало, так это наши цветники. Такое буйство красок и разнообразия форм цветов не видела давно. Цвела оранжевая настурция календула всех оттенков, от почти зеленой до ярко-красной. лиссу мы разливали медовый аромат в теплом дневном воздухе. Самых разных цветов кусты однолетних георгин. Вечерами по округе разносились нежные ароматы матиолы вечерницы и вербены. Даже кустики роз обещали цвести в этом году. У наших парочек даже появилась привычка прогуливаться по вечерам перед сном по улице нашего поселка, любоваться цветами, вдыхать тонкие ароматы и неспешно переговариваться между собой со встречными парами. Не хватало только панаму девушек и соломенных шляп у мужчин, а так советский курорт 50-х годов прошлого века. И музыки вдалеке. Хотя с музыкой вопрос был решен, пирту удалось и восстановить работу наших телефонов. Хотя в интернет мы и не выйдем, но открыть имеющуюся уже информацию можем. Послушать музыку, посмотреть скачанный фильм и даже позвонить друг другу. Пирт умел так перенастроить и модернизировать земную технику, что теперь, имея в ухе горошину переговорника, а сам телефон в кармане, я могла голосом отдать команду «соединить с Любой», и телефон послушно набирал номер Любы или кого нужно. Коммутировали наши телефоны и с переговорниками мужчин. Молодец, спирт. Вот может ведь, когда хочет. Главное, идею подать. Наши с ним опыты с тканями по-прежнему продолжались. Если синтетические ткани и в самом деле не вызывали особой проблемы, выбирай только цвет и рисунок, то создание новых... Но вначале я пожертвовала большим пододеяльником из хлопковой ткани на нитки. Ура! Получилось! Теперь нитки на первое время у нас были, как и иглы. Теперь к обсуждениям внутренней отделки присоединились бурные обсуждения по выбору цвета, фасона и рисунка будущих гардин и портьер, пледов, покрывал и подушек. Да, на них только наволочки были из хлопка, все остальное синтетическое волокно. Даже прикроватный коврик оказался ненатуральным, а законорожденным сыном акрила и полиэстера. Впрочем, Люба свою угрозу насчет шкуры осуществила и уговорила на эту авантюру Илова. Теперь наш миролюбивый доктор собирает команду охотников на буйволов. К удивлению, команда собирается. То ли дамы достались дизайном, то ли в каждом мужике живет древний охотник на мамонтов. Тем временем подошло время убирать подсолнечник. Оказывается, его можно убирать обычным зерновым комбайном, но с особой жадкой. Механики опять засели за расчеты. Вот так и живем, от оврала до оврала. Закончим уборку подсолнечника, нужна будет маслобойня. Когда Люба и Надя начали рассказывать мне весь технологический процесс получения растительного масла и употреблять много разных умных слов типа флотация, типы отжимов, вымораживание и прочее, голова у меня пошла кругом, и я натурально взвыла девочки милые, что от меня то хотите? Я ведь во всем этом не просто ноль, так я даже в минус ухожу. Все равно ничего не понимаю. На что Надя улыбнулась и рассудительно сказала, «Ну как, чего хотим. Организуй всех, а мы потом объясним строителям и инженерам, что да как. У тебя это как-то так ловко получается? Вроде ты и ни при чем, а куда ни сунься, везде вначале ты была». «Вот», — она потрясла журналом, который они с Любой с упоением рассматривали до моего прихода. «Не прихватила бы ты журнальчик из отеля, жили бы мы сейчас в тех казармах, что нам предлагались в начале. Так что мы в тебя верим». Тяжко вздохнув, я принялась вызванивать Олю. Благо, она была неподалеку и приехала быстро. Поручив ей этих двух авантюристок, сама поехала в штаб. Там с утра видела Крона. Он наиболее покладистый из инженеров и любит возиться с необычной техникой. Крона я нашла там, где и ожидала, в проектной группе. Подозвав его, тихо обрисовала задачу. Он кивнул. «Мы как раз закончили навесную жатку для этого растения на зерновой комбайн». «Я так думаю, что отдельное здание будет. Все вносим в промзону. И вначале надо очистить эти семена от шелухи, потом дробить и отжимать масло». Я покивала головой с умным видом, хотя нифига не поняла. И тоже отправила инженера к Нади и Любе. Единственное, что я твердо усвоила, что если смешать некий жмых с сахарным сиропом, то получим на выходе халву. Мне этого достаточно». Халву я люблю нежно и трепетно с детства. Я спешила закончить все основные дела, чтобы освободить себе дней десять. Киран согласился взять меня с собой в морскую экспедицию. До первой в истории этой планеты уборки урожая зерновых, сои и некоторой другой растительности оставалось дней двадцать, и мы хотели воспользоваться этими днями. Потом начнутся авралы. После уборочной вновь посевная мы решили рискнуть и собирать два урожая за сезон. Надо заканчивать со всеми строительными делами, кроме домов у нас еще и перерабатывающие цеха в плане. Вот, кстати, пока меня не будет, пусть две самые заинтересованные личности, Люба и Надя, хоть как-нибудь начертят или нарисуют то оборудование, которое будет необходимо для цехов. Я и в этом ничего не соображаю, а они должны знать. Я торопилась покончить с делами, а они никак не заканчивались. Только, кажется, закроешь один вопрос — как следующий встает не менее острый. Сейчас я спешила к Ледуси. Она обещала подогнать мне комбинезон по фигуре, чтобы я не подвязывалась веревицей и не закатывала штанины и рукава. Про сексии и речь не идет, пусть висит он на мне мешком, лишь бы по размеру. Нитками я ее обеспечила, а швейную машинку ей соорудил в качестве семейной взаимопомощи сад. Теперь вопрос с обувью. Когда у нас накопилось достаточное количество выделанных крокодильих шкур, Выяснилось, что никто и представления не имеет, что с ними надо делать. И тогда тихая, почти всегда сидящая в уголке Лена из Ярославской области, робко сказала, что она теоретически знает, как шьется обувь. Мы возликовали. Именно такого спеца нам и не хватало. А Лена рассказала, откуда у нее такие умения. Оказывается, девочку воспитывал дед, жили они в маленьком городке. Пенсия у деда была смехотворная, да и 90-е подошли. Вот дед из остатков войлока шерсти кожи шил домашние тапочки и продавал на рынке. Тем и выживали. А для Лены он сам шил и сапожки, и ботиночки, туфельки. Обувь всегда была дорогой, а ребенок растет быстро. Лена большую часть времени проводила с дедом, кое в чем помогала ему. А потом деда не стало, и Лену увезли в дом. Грустная история, в общем... Но так устроена наша жизнь, не все бывает гладко и в шоколаде. Посовещавшись с Леной, решили, что для экспедиции должны быть полноценные сапоги, в которые можно заправлять брюки. На сплошной устойчивой подошве, лучшие из ребристой резины. На подклад для сапог я, не дрогнувшей рукой, отдала одну из наволочек. И фиг с ним, что подклад будет в цветочек, зато нога не взмокнет. Обмерив мою ногу вдоль и поперек, Лена приступила к сооружению новомодной обувки. Машинку для шитья обуви ей сделал все тот же незаменимый сад. Оказывается, машинка для обуви отличается от обычной швейной машинки. Вот даже не догадывалась об этом. Резину на подошву мы нашли у прижимистого Старпома. У него в складе, как в пещере Аладдина, чего только не было. А «Звездолет» еще все продолжали разбирать. Получив желанный продукт и даже тюбик супер купер сопровождённые суровым напутствием Старпома. «Вот Надюше тоже такие сапожки нужны!» Мы поспешили к себе. И сегодня, после примерки у Ледуси, я еду к Лени на окончательную подгонку обувки. Кто же спорит, обувь нужна всем. Осенние сапоги и зимние, туфли и легкие босоножки. Я уж не говорю об удобных кроссовках. Так что работа, Лена будет обеспечена всегда. Было бы сырье. «Кажется, всё хорошо». Осталось только сплюнуть через плечо, постучать по деревянному и закончить сборы в экспедицию. Решили, что вся команда, включая меня, будет состоять из десяти человек. Киран, командир и гидрограф, Илов, врач и биолог, инженер Сирт Каран, он же рулевой, Юрий со своей командой, матросы и охранники. Ну и я, в должности не пойми кого, скорее всего, подай-поднеси, стой тут, пошла нафиг. «Ну и кухарка по совместительству. Я честно предупредила, чтобы таких изысков, как у Нади, не ждали, но с голоду не умрут и не отравятся». Глейн по своим каким-то таблицам высчитал, сколько нужно продуктов для питания десяти человек в течение десяти дней. Получалось много. Тогда он, не дрогнувшей рукой, вычеркнул половину, сказав, что пусть мужики рыбачат и охотятся. Едва уговорила не трогать незаменимые продукты: хлеб, молоко, масло, тапинамбур, крупу, яйца. Надя от душевной щедрости, под стон стоны старпома, выдала нам банку икры на НЗ. Мало ли! Нам оставалось только все утрясти, сложить личные вещи и отбыть. В общем, через сутки мы уйдем в плавание. Но тут отличились мои котята. Уже давно все привыкли, что они носятся по жилому поселку, где им вздумается, за периметр они не выйдут а внутри им ничто не угрожает. Их все любили. Девчонки бесконечно их тискали, как плюшевые игрушки. Суровые мужчины-звездолетчики за обедом усаживали их себе на колени и потихоньку совали им лакомые кусочки. Но ну, невозможно было устоять перед наивными голубыми глазками Симки или бесконечно голодной моськой Шпрота, которую он мастерски умел строить. И вот сегодня они пропали. Точнее, хватилось я их уже перед сном. Хотела загнать этих гуляк в шатер на ночь. Как я не звала их, и по именам, и просто кискала. Тишина. Нет кошаков. Я запаниковала. Зевающий Киран присоединился ко мне. Потом еще народ взбаламутился, все орали от души, призывая котят. Проверили периметр, защита включена. Наконец решили, что они где-то спрятались, да и заснули в теплом местечке. Утром проголодаются, явятся.